Зовите следующего. Молодой врач Витя Головченко начал прием больных. Он принимал в платной поликлинике по вторникам, четвергам и субботам с двух часов дня и до восьми вечера. Первым к нему вошел большой, толстый мужчина средних лет. «Раздевайтесь», — сказал Витя. «Как?» — спросил мужчина. «Как обычно, до пояса». Мужчина разделся, зябко обхватил руками живот, поросший рыжим волосом. Сел. «На что жалуетесь?» Мужчина сказал, на что жалуется. Так. Витя приступил к измерению давления. Мужчина со страхом глядел, как Витя обматывает ему руку, словно предстояла немедленная ампутация. Но Витя нажал грушу, всего-навсего. Мужчина украткой выдохнул воздух и поднял робкий взгляд на доктора. «Я извиняюсь», — проговорил он вдруг. «Э?» сказал Витя, не отрывая глаз от шкалы прибора. «У вас брат на тарной базе не работает?» «Брат? Нет, не работает. У меня братьев не было, сестры». «Удивительное дело!» Мужчина поерзал на стуле. «Удивительное! Грузчик там у нас один. Ну как две капли воды на вас похож? А может, родственник? Не интересовались?» «Вряд ли», сказал Витя. «У меня в этом городе никого нет. Что же интересоваться?» Да покачал головой мужчина. «Совпадение, значит. Двойник, как говорится. Вот интересно, а? Он философом, оказывается, был. Живешь, допустим, здесь ты, да? А где-нибудь, к примеру, в Ленинграде, точно такой же человек проживает. Нос, волосы, глаза, все как у тебя. Не приходило в голову? Не приходило. Повернитесь спиной, дышите. «А мне приходит другой раз», продолжал между вздохами мужчина. «А вдруг, думаю, его и звать так же. И фамилия такая, и отчество. Тогда где же ты, а где он? Как отличить?» «По ботинкам», — сказал Витя. «А?» — не понял мужчина. «По ботинкам. Он другие ботинки носит». Витя хлопнул его по спине. «Одевайтесь». «Разве что по ботинкам», — рассмеялся мужчина и пошел за ширмочку одеваться. Потом сестра впустила старушку, сухонькую, белоголовую, подслеповатую. Со старушками Витя долго не церемонился. Дело тут было ясное, все равно помирать, годом раньше, годом позже. Выписал ей побольше рецептов, чтобы не обижалась. Среди них обидчивые попадаются, худо, мол, лечишь. И отпустил с богом. Старушка пошла было, но у дверей остановилась. «Сынок, а, сынок!» — сказала просительно. Слушай, бабуся!» Бодро откликнулся Витя. «Или мне поблазнилось, или я совсем из ума выжила, старая дура. Но вот гляжу, вроде это ты ко мне вчерась приходил крант на кухне чинить». «Да что вы, бабуся, как это могло быть?» «Вот и я думаю, быть не может. А гляну снова, ты и ты. Вылитый, только без кепочки. А не брательник твой? Тоже он и конопатенький. Теперь конопатых-то мало осталось». Нету у меня братьев, бабушка». С грустинкой даже, — сказал Витя, — один я. Ну, выходит, поблазнилась. Поблазнилась, бабуся, поблазнилась. Третьим больным оказался тоже мужчина, но постарше первого. Строгий такой, высокий, в очках. — Давно закончили институт, доктор? — спросил он. — В позапрошлом году. А что? — неохотно ответил Витя. — Угу. «А братец, стало быть, в строительном учится? Близнецы? Что же он приотстал от вас? По болезни или второгодником сидел?» «Какой братец?» — изумился Витя. «То есть, простите, разве это не ваш брат у нас на кошкомбинате работает? В студенческой бригаде. Они там новый цех строят. Настолько походите, что у меня даже сомнений не возникло». «Нет у меня никакого брата», — с досадой сказал Витя. «Совсем нет. И не было». «Понимаете?» Больной извинился и умолк. В отличие от первого, не стал развивать никаких философий. Ведь уже, наоборот, спустя малое время что-то забеспокоило. «Они что, на практике там студенты эти?» — поинтересовался он. «На практике», — кивнул больной. «Только, знаете, по-теперешнему, сколотили плотницкую бригаду и работают». «Колымят?» Ну, можно считать». «Ну и как?» «Что как?» Как зарабатывают?» «Хорошо зарабатывают», — убежденно сказал больной. «Очень хорошо. Рублей по 400 в месяц выходят на брата. Но правда и вкалывают черти. Без перекуров. Бригадир у них, этот, который на вас похож, дисциплину держит». «Держит». Выпроводив этого больного, Витя распорядился других пока не пускать. Устроил себе пятиминутный роздых. Он чуть приоткрыл окно, закурил. «Так», — подумал. «Двойник обнаружился. На кошкомбинате. Братец. Хм. Второгодничек. Прав был, пузатый-то. Вот тебе и мало конопатых. Да. Вообще-то в студенческую бригаду устроиться можно. Берут ребята. Взяли же этого аспиранта. Как его имя такое. Еще артист есть один. Ага, Савелия же взяли. Но тогда где-то надо будет бросать. Или на или в домоуправлении. Лучше на Туда добираться далеко». Хе, старушка эта, думал уж трешку вчерашнюю назад потребует. Ну хорошо, брошу натарный. и что? У студентов этих дисциплина, жмут подет темна до да темна. А как тогда приемы? Хорошо, Леньки, нанялись с другом железнодорожный мост покрасить, молотнули его за полтора месяца, и по три тысячи в кармане, полжигуленка есть. Да, Леньки что, он педагог, у него отпуск два с половиной месяца, а тут? Нет, надо держаться за старые места. И нечего рыться. Вот чертова профессия, а! Уговаривал же Ленька в педагогический податься. Еще как уговаривал дурака. Витя выбросил за окно окурок, вернулся к столу и сердито сказал сестре, — Зовите следующего.